147. Март 16. Сейчас нельзя ждать. Надо брать. Каждый предоставляется своим собственным возможностям. Каждый природе своей радуется и доволен. Радуюсь за вас. Верши дела. Параграфы книги «Живой этики. Мир огненный. Часть 2». Параграф 571-й напряжение масс ведет к преображению. Параграф 252 уявлено время пробуждения народов.